В кратчайшие сроки. Об этом я и сказал архимагу, который приехал меня учить. «Алексей Дмитриевич, у меня на получение ранга архимага ушло 20 лет», сказал мне высокий мужчина с проседью на висках. «Вы просите невозможного. Вы даже на мастера еще не сдали экзамен. Так давайте сдам прямо сейчас». Я злился. И злость заставляла действовать. Я и так учусь и тренируюсь все время, что нахожусь в этом мире.